«Узнали что-нибудь?» — первым долгом спросила Дэлла Стрит, когда мейсон вошел в свой кабинет. «Да, не знаю, как все это объяснить, но что-то необычное происходит в конторе Гарвина. Дэлла, сколько времени прошло с тех пор, как мы о нем слышали в последний раз?» «Можно посмотреть по книгам регистрации дел?» «Будьте добры, сделайте это. Хорошо?» Дэлла вышла в приемную и вернулась через несколько минут. «Примерно с год». Иными словами, он не связывался со мной с тех пор, как завел себе новую секретаршу. «Может быть, у него просто не было к вам никаких дел?» мейсон поджал губы. «На мой взгляд, чересчур уж много перемен произошло в конторе Гарвина с тех пор, как там появилась новая секретарша. Ну да ладно, Делла, попробуем что-нибудь выяснить. Возможно, у него теперь действительно новый поверенный. Позвоните-ка в Дубль-Ом-Отель в Лас-Вегасе и спросите, нет ли там мистера Гарвина». Гомера Горацио Гарвина, скажите, что его разыскивает Перри Мейсон. Только позаботьтесь, чтобы ему правильно сообщили мое имя. Сию минуту, сказала Делла. Я распоряжусь, чтобы Герти занялась этим делом. Делла подошла к переговорному устройству, дала Герти необходимые инструкции и вернулась к адвокату. Зазвонил телефон. Мейсон кивнул Делле, она подняла трубку. Алло, да, он здесь. Минуточку, мистер Гарвин. «Он на линии», — сказала она. «Хелло, Гомер, это мейсон Голос на другом конце провода звучал настороженно. «Да, слушаю, Перри, хелло. Ты можешь со мной разговаривать, или это неудобно?» «Только очень осторожно», — ответил Гарвин. «Меня навестила высокая брюнетка с серыми глазами, у которой 40% акций в той компании, в которой у тебя тоже есть пай. Она получила некоторые предложения, которые...» «Достаточно, остановись», — сказал Гарвин. «Не продолжай. Я позвоню тебе сам. Где я могу найти тебя через... через час?» «Я буду у себя в конторе». «Не уходи в течение часа. Я тебе позвоню». «Пока». Гарвин повесил трубку. «Так», — сказал Мейсон, — «мы располагаем одним часом, и потом придется еще задержаться. Это будет уже после пяти». «Спросите Герти, может ли она...» «У Герти вечером свидание», — сказала Делла. «Я с удовольствием останусь, шеф». «Чересчур уж это все таинственно. Впрочем, возможно, Гарвин говорил из будки или что-то в этом роде. Подождем, пока он сам нам расскажет», — заключил мейсон и погрузился в юридический справочник. Он обладал удивительной способностью сосредотачиваться на том, что в данный момент его интересовало. Все остальное в такие минуты для него не существовало. В пять часов Делла заперла контору, прошла в кабинет к Мэйсону, села у коммутатора и стала дожидаться вызова Гарвина. Он позвонил в 20 минут шестого. мейсон взял трубку и услышал голос телефонистки с междугородной станции. «Ваш абонент на линии». Потом послышался звон монет, высыпаемых в автомат. «С чего это ты решил так оплачивать разговор?» спросил мейсон услышав голос Гарвина. «Почему ты не заказал разговор в кредит? У тебя ведь специальный счет». «Ладно», — сказал Гарвин, — «может, ты в общих чертах расскажешь, в чем дело, Перри? Только ни в коем случае не называй никаких имен». «Дело в том, что эта молодая леди, о которой я уже упоминал, получила определенное предложение. Некий таинственный мистер Икс, возможно, представляющий интересы организации, центр которой находится там же, где и ты, собирается завтра утром переговорить с ней». Она считает, что лучше было бы, если бы вы оба нашли какое-то общее решение, потому что если вы станете действовать в одиночку, то можете потерпеть урон. Понятно, — сказал Гарвин. Надеюсь, я тебе не оторвал от каких-нибудь важных дел, — продолжал мейсон Мне понадобилось черт знает сколько времени, чтобы отыскать тебя. Нет-нет, все в порядке. Но, Пэрри, как ты все-таки меня отыскал? Через Мэри Арден, Мэри Барлоу. Но ведь я и не говорил, где нахожусь. Но она знала, где именно ты можешь находиться в Лас-Вегасе. «Почему же, черт возьми, ты не позвонил ко мне в контору? Зачем это тебе понадобилось обращаться к секретарше, которая не работает у меня уже больше года и...» «Успокойся», — прервал его мейсон Я разговаривал с своей секретаршей Евой Эллиот, и она не могла дать мне никакой информации. «Что?» «Не могла сообщить, где ты находишься?» «Что за ерунду ты мне говоришь?» Гарвин был явно удивлен. У меня ведь с ней постоянный контакт. Я все время поддерживаю связь с конторой. Ну, не знаю, может быть, ты с ней связался уже после моего визита к ней. Я был у нее. Что-то около половины третьего, или, может быть, без четверти три. Не помню точно. Она сказала, что не знает, где ты. Я с ней разговаривал утром в половине двенадцатого, и потом еще без пятнадцати два. Может быть, она считала, что не имеет права давать мне подобную информацию, сказал мейсон Не стоит переживать из-за этого. «Переживать из-за этого?» воскликнул Гарвин. «Да я...» «Ну ладно, может, ты и прав. пыри послушай-ка, а ты не можешь сообщить мне имя того, с кем названная особа имеет дело?» Она все время называла его «Таинственный Мистер Икс». «Мне кажется, что я знаю, кто этот тип», сказал Гарвин. «Он пытается держаться в тени, но он очень опасен. И вот что я хотел бы от тебя, пыри Я хотел бы, чтобы ты взял эту женщину под свою защиту. Передай ей, что ты представляешь мои интересы и мои 15%, пока я не вернусь в город. Выясни, кто именно пытался вступить с ней в переговоры. Узнай его имя и адрес и немедленно сообщи все мне. Просто позвони сюда, в дубль О. Или, если меня не будет, спроси Люсиль. Ей и передашь имя и адрес. Просто Люсиль? Да. Ты хочешь назначить какую-нибудь цену за свои акции Пока нет. Сначала хочу наверняка узнать, сколько собираются мне предложить. Может быть, этот тип и не сделает никаких предложений. Но мне хотелось бы, чтобы он знал, что мы оба в курсе событий, и я, и ты. Потому что если он будет считать, что имеет дело только с одним человеком, да еще с женщиной, то никак нельзя предугадать, что может произойти. Перри, у меня осталось всего одна минута. Ко мне сейчас должны прийти и... О, ну все. Извини. Будь осторожен. До свидания. Трубка на другом конце щелкнула. Связь прервалась.